Глава 21. Она моя. Тимур. Ты посмотри, что творится. Я, значит, как порядочный муж, откладываю все дела, важные, между прочим, получив от Ксении сообщение о том, что она сдала экзамен, еду встречать свою беременную красоту, собрался вести ее на обед, даже забронировал столик в уютном итальянском ресторане. Ладно, забронировал не я, а секретарь, но это уже детали. А она что творит? Прямо возле университета. На аллейке стоит и общается со своим бывшим. Слушает, как он уговаривает ее меня бросить. При этом меня не замечает вообще. Впрочем, как и он. Эти двое изволят повернуться ко мне только после моей коронной фразы прорыла и «Горчицу». «Ой, Тимур!» — пищит моя красота. Хлопает ресницами, прям сама невинность. Говорю командирским тоном. «Ксения, быстро в машину!» Этот мудель тут же встревает. «Она никуда не пойдет!» «Надо же! Гонор прорезался! Мало я ему начистил морду, ой, мало! Прямо руки чешутся добавить! Но при Ксении бить не буду, разумеется, это зрелище не для женских глаз!» «Ксения пойдет, еще как пойдет!» Указываю в сторону, где припарковал свой джип, выразительно смотрю на свою красоту и снова командую «в машину!» «Ксюха, не слушай его, пошли ко мне домой!» Тянет Мудель и манит ее к себе руками. Она замирает, смотрит то на меня, то на бывшего. Думает, вашу ж мать. Мерю злым взглядом ее бывшего и говорю. Ты потерял ее в тот день, когда выставил на улицу. Твой поезд ушел. Как ушел, так и пришел. Она уйдет со мной, правда, Ксюха? С этими словами он тянет к ней руку. Тут я уже не выдерживаю, рявкаю на него с грозным видом. Не смей трогать мою жену. Только коснись, и я тебе руку сломаю. Жену? Мордопаганца вытягивается. «Да, ну, продолжаю ручать. «Ты вышла за него?» – спрашивает он и смотрит на Ксению с обалдевшим видом. Она громко сглатывает, отвечает дрожащим голосом. «Да, вышла». Демонстрирует ему кольцо и делает шаг в мою сторону. «Наконец-то! Ой, как мне не понравилось, что она так медленно это сделала! Не теряя времени даром, обнимаю ее за плечи и увожу». С каменным видом открываю для нее переднюю пассажирскую дверь, помогаю забраться в машину. Это что сейчас было? спрашиваю, как только забираюсь на водительское место. Ты сейчас реально думала, к кому пойти? Выбирала между мной и им? Ксения закашливается, а потом говорит: Я не выбирала, просто ты появился так неожиданно. Ага, появился, киваю. И не дал тебе дослушать его уговоры меня бросить. Какой я плохой! Тимур, извини тянет Ксения, чуть не плача. «Здесь не может быть другого выбора. Я с тобой». «Вот лиса. Знает ведь, как я реагирую на ее слезы. Как на нее после этого злиться? И хотел бы. Да вроде как не за что. А все равно злюсь». «Ксения, мне совершенно не нравится, что ты продолжаешь общаться с бывшим. Это недопустимо». «Я не хотела, не собиралась», — лепечит она. «Просто он меня подловил и...» «И что?» — спрашиваю, в глаза. «Он вроде тебя не держал». «Ничто не мешало тебе развернуться и уйти, но ты стояла и слушала. Я же видел». «Просто он мне сказал такие вещи». Продолжает лепетать Ксения. «Неожиданные, в общем. Я растерялась, больше не буду честно, только ответь мне на один вопрос». «Задавай, брови. «Он правда приходил к тебе в квартиру? Или придумал это?» «Вот тебе на...» «Пообщалась с ним, что называется. Соблазн соврать большой, но мы же с Ксенией за честность». «Да, он приходил, кивая с непроницаемым видом». «А когда? Чего хотел?» При этом она смотрит на меня с интересом, а мне этот интерес как серпом по самому скровенному. Меня изнутри бомбит не по-детски, но я все-таки отвечаю. «Новогоднюю ночь хотел тебя видеть, я не пустил». «А почему ты мне даже ничего не сказал?» спрашивает она, округлив глаза. «Зачем, Ксюш?» «Ну как?» Она хлопает ресницами. «Я же имела право знать». Чу еще чуть-чуть, и мое терпение лопнет». Поясняю, как было дело. Какой-то придурок приходит ночью к моей жене, хочет ее увезти непонятно куда. Притом этот же придурок выкинул беременную девчонку на улицу без денег два дня назад. Что от него ждать, я не знаю. Естественно, я его выпер. Еще и ускорение придал. Какой нормальный мужик на моем месте поступил бы по-другому? А почему тебе не сказал? Да потому что тебя не должны волновать никакие бывшие, когда у тебя там в паспорте и ты живешь со мной. «Где я не прав, Ксения?» Но она почему-то не слишком проникает с моей речью, смотрит на меня обиженно. «Что-то не устраивает?» спрашиваю, прищурившись. «Говори». Ксения сопит, прячет взгляд, потом тихо отвечает. «Все устраивает». «Не нравится мне ее поведение, ой, как не нравится. Никаких походов налево я железобетонно не потерплю, мне вполне хватило Арины. И, кстати, если насчет ее измены я почти не переживал, то с Ксенией дела обстоят в корне по-другому. «Гульни она!» Я же чокнусь. Я должен этого избежать. «Раз устраивай, значит, слушай правила», — говорю твердо. «Ты больше не будешь общаться с этим человеком вообще в принципе никогда. Причины моего требования понятны?» «Понятны», — кивает она, при этом внимательно разглядывая свой маникюр. «Вроде бы согласилась, вроде признала мою правоту, а у меня чувство, будто она меня считает минимум свиньей, максимум здоровенным хряком». «Ксения, посмотри на меня. Прошу ее». Она вскидывает взгляд. Не могу его прочитать до конца. Там вина пополам с обидой. Не такие взгляды я хочу от нее получать. Наклоняясь к ее лицу, целую в щеку. «Солнце, мне с тобой хорошо, а тебе?» «Мне тоже с тобой хорошо», — шепчет она и смотрит на меня уже более приветливо. «Нам никто третий не нужен. Ты можешь быть уверена во мне, но и я хочу быть уверен в тебе». «Ты можешь быть во мне уверен? Я тебе не изменю, Тимур». Она обещает это с рвением. Нежно целую ее в губы, везу в ресторан. Делаю все, чтобы она очень скоро забыла, неприятный разговор, но в голове все равно крутится мысль, могу ли я вправду ей верить.